«Отец Михаил. 5 марта. Поутру Ричард загрузил мою телегу копченой бизонией колбасой, пимиканом и другими деликатесами. Денек разгуливался на славу. Аллегейнские горы ждали подвига их преодоления. Анатолий, ты помаши мне флагом, если помощь будет нужна. Я за тобой в бинокль буду наблюдать» предупредил Рич. «Спасибо вам, дорогие хозяева. Сколько уже подобных друзей я встретил на пути. Спасибо тебе, мой Ванечка. Без тебя никто бы в мою сторону и не посмотрел. За четыре часа удалось достигнуть перевала «Лысая голова», что на высоте 1113 метров. Там стоит построенное в форме корабля здание отеля-ресторана, под названием Ноев ковчег, где должно быть каждой твари по паре. Отель закрыт на зимний сезон, и бесприютные туристы толкутся рядом, да орлы, ненасытные, парят над вершинами, самых голодных и глупых мышек высматривают. Заехал по дороге в ресторан, напоить Ваню и дать ему роздых. Сосали там пиво шахтеры, дорожные рабочие, фермеры, и каждому хотелось меня угостить. Если сегодня еще в один такой ресторан зайду, то далеко не уеду. Этот район Пенсильвании находится сейчас в глубокой экономической депрессии. Большинство угольных шахт позакрывалось во времена президентства Рейгана. Он следовал примеру железной леди Маргарет Тэтчер, которая позакрывала все убыточные шахты в Англии, Но хитры капиталисты, и английская компания перекупила наиболее производительные шахты в этом районе, модернизировала их и теперь экспортирует уголь в Японию. Качество угля отвратительное. Слишком много в нем серы. Правда, за последние годы здесь построено несколько теплостанций с новейшей технологией пережога и фильтрации. Стоят высоченные конусообразные трубы, а из них только пар идет и никакого запаха сероводорода. Утром меня перехватила на дороге местная телевизионная репортерша, а уже в полдень они пустили в эфир информацию о пути моего передвижения. Поэтому после полудня мне машут из проходящих машин и около домов, Люди подходят побеседовать, пораспрашивать о России, погладить Ваню. В городишке Феррелтон к телеге подошла симпатичная женщина лет 50, Угостила Ваню яблоком, а потом стала вещать о приближающемся конце света. Спасутся, мол, только те, кто принадлежит секте адвентистов седьмого дня. А мне и ее жалко за фанатизм, и за себя страшно. А вдруг действительно упущу возможность к ним в секту перескочить и гореть мне в гиене огненной? Спасителем оказался отец Михаил, священник православной церкви Святой Марии, в гости к которому я ехал. Он уже встречал меня на дороге и, услышав вещание кликуши, прикрикнул. Замолчи, женщина! Никто, кроме Господа Бога нашего, не знает, когда конец света наступит. Каждый день творения мог длиться миллионы лет, и никто, включая вас, адвентистов, не знает, когда судный день придет – завтра или через миллионы лет. По правде говоря, не очень меня волнует дата судного дня, ведь рай и ад находятся не где-то в небесах или преисподней, а в нашей душе, а принадлежность к любой правильной религии лучшими нас не делает но крещён я в православной вере и был счастлив встретить единоверца. Лошадь поставили в конюшню на церкви Дэвида Пеласкова, а сами отправились в дом отца Михаила, где нас заждалась матушка. Пахло борщом и котлетами. В ванной ожидали согретые полотенца и свежие журналы. Батюшка достал бутылку самодельного вина и предложил выпить за гостя. После дороги, где снег с дождем хлистали в лицо, а Ванечка отказывался идти в гору и приходилось вести его за собой, задыхаясь от недостатка кислорода, так приятно было расслабиться и откушать от щедрот хозяев. Большую часть жизни мой хозяин Майкл Миклос прослужил авиационным инженером на базах США и за рубежом. Помотался и повидал свет предостаточно, Выйдя на пенсию, поступил он в семинарию и по окончании направлен был сюда, в Дженнер, священником церкви Благословенной Девы Марии. Приход небольшой, всего 60 пожилых сербов, русинов и поляков. Молодежь посещает церковь только по большим праздникам, да еще на свадьбы и похороны. Церковный совет определяет размер денежного довольствия батюшке, а также решает другие повседневные нужды и устанавливает правила поведения в церкви. Главная претензия к батюшке – курит, да еще в помещении церкви, правда в подвале, где приходская трапезная. А батюшка в ответ – курил и курить буду. Не нравится – ищите себе другого. Мне пенсии на жизнь хватит. Кабинет его уставлен компьютерной техникой новейшего образца – на которое он издает и публикует церковные бюллетени. Батюшка связан через интернет со всеми приходами православной церкви, у которых есть подобное компьютерное обеспечение. Есть у них с матушкой приемный сын. Работает в штате Флорида, специалистом по охране окружающей среды и приезжает к родителям раз в год на семейный праздник День Благодарения, когда американцы всех вероисповеданий Запекают в духовке индейку и объедаются ею, сдабривая клюквенным соком. А в обычные дни прихожане церкви часто заходят в гости. Телевизор починить, машину отремонтировать, просто за жизнь поговорить, сидя в гостиной перед камином. Переждав три дня пурги, уезжал я из Дженнера при солнечной погоде. Батюшка приехал на конюшню проводить и напутствовал. Вот тебе, Анатолий, благословение мое. Возьми этот крест, я осветил его. Дай тебе, Господь, доброго пути. Не забывай нас с матушкой. Пиши, звони. Всегда рады будем о тебе услышать. Отдохнувший Ваня споро потянул телегу на запад к Тихому океану. При подъезде к городу легионеров я встретился с Филом Зиммерманом, Он работал иконописцем в Антиохском центре собраний последователей Сирийской Православной Церкви. Фил приехал со своей дочуркой Наденькой, в которую я влюбился сразу и навечно. Ей семь лет, и светится она красотой наступающей. А как она обрадовалась возможности прокатиться в телеге? Потом нарисовала в журнале себя и лошадь, везущую нас на конюшню. Лошадь с повозкой мы оставили на ферме Джолина, а сами отправились в Антиохский центр, представлявший собой гостиничный комплекс на 100 номеров, в котором были залы заседаний, ресторан и небольшая часовня. Там же находилась иконописная мастерская Афила. Мне предоставили отдельный номер со всеми удобствами и телевизором, а вскоре официантка принесла ужин. В тот день... Происходила конференция активисток православной церкви США. У меня глаза разбегались от обилия женщин и блюд. Но уж дюже затрапезный был у меня вид, чтобы надеяться на взаимность первых. К тому же отец Джордж Геа, директор центра, после ознакомительного тура вокруг здания пригласил меня на вечернюю службу. Деваться было некуда. Чей крещен-то я? Православным? Фил тоже присутствовал на службе, после которой пригласил к себе в мастерскую на чай. Был он рожден в протестантской семье, но давно перекрестился, решив, что учение православной церкви наиболее соответствует его представлениям о христианской религии. А я, так и не усвоив наибольшей истинности этого направления религии, из православных перешел в квакеры. В подвале центра у него устроена иконописная студия. Фил завален заказами на иконы от множества священников, вновь строящихся в этой стране православных храмов. Издает он еще специальный журнал для иконописцев православной церкви. У него много друзей живописцев в Пскове, Новгороде и Москве, но он никак не может выбрать время для очередной поездки в Россию. Его жена Донна, Устроила чаепитие с ореховым тортом и затарила меня пекановыми орехами, которые ей регулярно посылают друзья из Техаса. Утром Фил повел нас на экскурсию в музей трагедии. В 1889 году в районе города Джорджтауна дождь шел несколько дней подряд, и вот в черную пятницу 31 мая Паводок размыл плотину огромного искусственного озера устроенного значительно выше города. Несколько кубических километров воды обрушилось вниз, увлекая за собой деревья, опрокинутые вагоны и паровозы, дома и церкви. Местный телеграфист послал в город морзянку с предупреждением о приближающемся водяном вале высотой в 30 метров. Но никто в городе не поверил приближающейся беде и не отреагировал. Этот вал смерти обрушился на город неожиданно и погреб под собой несколько тысяч человек. Последовавшее разбирательство не нашло виновников катастрофы, так как богатые владельцы поместья, окружавших искусственное озеро, подкупили следователей и дело спустили на тормозах. Никто не сделал никаких выводов и ничему не научился на примере этой катастрофы. Отрыгнулось это в последующих селях 1936 и 1977 годов. Оказывается, что не только мы, русские, можем быть раздолбаями. В кинозале демонстрировали фильм о трагедии, смонтированный из фотографий, писем и документов той поры, сопровождаемый комментариями и музыкой. Он погружает зрителей в ужас, той давней трагедии женщины плачут и многие не могут досидеть до конца после этого хочется спрятаться в подвале и никогда не вылезать на свет божий полной трагедий и убийств